Глава 32. Вторая встреча в офисе Марли состоялась через час после первой. Фич снова явился пешком с чемоданчиком и большим бумажным стаканом кофе. Марли посмотрела содержимое его чемоданчика, чем позабавила его. Когда она закончила обыск, он закрыл чемоданчик и отпил глоток кофе. «У меня есть вопрос», — объявил он. «Какой?» «Полгода назад ни вы, ни Истер не жили в этом округе. А может, и в этом штате. «Вы приехали сюда, чтобы наблюдать за процессом?» Ответ был ему известен, но он хотел увидеть, насколько теперь, когда они стали партнерами и, как предполагалось, работали вместе, она будет откровенна. «Можно так сказать», — ответила Марли. Они с Николасом допускали, что Фич прошел по их следам вплоть до Лоренса, и это было не так уж плохо. Во всяком случае, он смог убедиться в их способности придумать столь хитроумный план и привести его в исполнение. Что не давало им покоя, так это страх перед тем, что Фич откроет прошлое Марли. Вы ведь оба живете под вымышленными именами, не так ли? Спросил Фич. Нет, это наши настоящие имена. Больше никаких вопросов о нас, Фич. Все это неважно. Времени мало, а работы много. Может, начнем с того, что вы расскажете мне, насколько далеко зашли в своих отношениях с противной стороной. Что известно Рору? Ничего ему не известно. Мы крутились возле него и наводили тень на плетень, но впрямую с ним не связывались. «Вы бы порвали с Рором, если бы я об этом попросил?» «Да, мне нужны деньги, Фич». Николас вошел в жюри, потому что мы так спланировали. «Мы очень много поработали, чтобы достичь этого. И мы дойдем до победного конца, потому что все участники игры продажны. Вы, ваш клиент, мой партнер и я. Продажны, но ловки. Мы загрязняем среду, но так, что засечь нас невозможно». Арор. У него возникнут подозрения, если он проиграет процесс. Он будет подозревать, что вы заключили сделку с табачными компаниями. Рор меня не знает, мы никогда с ним не встречались. Да бросьте. Клянусь, Фич, Я просто хотела, чтобы вы думали, будто я встречалась с ним. Но на самом деле этого не было. Это могло бы случиться, если бы вы отказались пойти на переговоры. Вы знали, что я охотно пойду на них? Конечно, мы знали, что вам более чем желательно купить вердикт. О, у него было столько еще вопросов как они узнали о его существовании, как добыли его телефонные номера, почему не сомневались, что Николас окажется среди кандидатов в присяжные, как сделали так, что он попал в жюри, и откуда, черт возьми, они узнали о фонде? Когда-нибудь, когда все будет позади и спадет напряжение, он задаст их. Он с удовольствием поболтал бы с Марли и Николасом за долгим обедом, чтобы получить все интересующие его ответы. Восхищение Фитча ими росло день ото дня. «Пообещайте, что вы не вычистите Лони Шейвера из жюри», — попросил он. «Пообещаю, если вы скажете, почему так держитесь за него. Он наш. Откуда вы знаете? У нас есть свои способы получать информацию. Послушайте, Фич, если мы работаем вместе, почему бы нам не быть откровенными друг с другом? Вы совершенно правы. Почему вы избавились от Хереры?» Я вам уже говорила. Он осел. Он не любил Николаса, и Николас не любил его. Кроме того, Николас и Хенри Ву — приятели. Так что мы ничего не потеряли. А почему вы выгнали Стеллу Хюлик? Просто чтобы удалить ее из комнаты присяжных. Она была невыносима и раздражала всех. Кто следующий? Не знаю. Остался кто-нибудь один. От кого нам избавиться? Не от Лонни. Тогда скажите мне, почему? Ну, скажем, Лонни куплен, ему заплатили. Его наниматель к нам прислушивается. Кого еще вы купили? Больше никого. Да будет вам фич. Вы хотите выиграть или нет? Конечно, хочу. Тогда выкладывайте все на чистоту. Через меня вам легче всего добиться нужного вердикта. И дороже всего. Но не думали же вы, что я стою дешево? Что вам даст вытягивание информации из меня? А что мне даст передача информации вам? Ну, это как раз очевидно. Вы сообщаете ее мне. Я Николасу, а он лучше ориентируется – как действовать, на что стоит тратить время, что там с Гладискард. Она стадное животное. У нас на нее ничего нет. А что думает Николас? То же самое. А Энджел Уиз? Она курит, и она чернокожая. Здесь, как ляжет карта. Энджел тоже пойдет за тем, кто ее поведет. А что думает Николас? Она пойдет за Лорен А за кем пойдет Лорен За Николасом. Сколько у него сейчас последователей? Сколько членов в его маленькой секте? Для начала Джерри. А поскольку Джерри спит с можно и ее включить. Затем Лоренс Энджел. Зато и вдыхание Фич быстро считал. 5. И это все? С Хенри Ву 6. Шесть. шесть уже в копилке. Считайте дальше, Фич. Что у вас на сейвело? Фич заглянул в свои записи, делая вид, что хочет освежить память. На самом деле все, что он принес с собой в чемоданчике, было прочитано и перечитано сотни раз и почти выучено наизусть. Ничего. Больно уж он чудаковатый. Печально заключил Фич, делая вид, что ужасно расстроен провалом всех своих попыток добыть повод для шантажирования Севила. Какой-нибудь компромат на Хермана имеется? Нет, а что думает о нем Николас? К тому, что скажет Херман, будут прислушиваться. Но не обязательно последуют за ним. У него немного друзей, но и неприязни к нему никто не испытывает. Вероятно, он останется в одиночестве. И на чьей же стороне? Он единственный человек в жюри, которого трудно раскусить, потому что он свято соблюдает указания судьи и ни с кем не обсуждает дело. Но и выдержка. У Николаса будет девять голосов еще до начала заключительных дебатов, а может и больше. Ему нужно лишь несколько дополнительных рычагов, чтобы воздействовать на некоторых своих коллег. На кого, например? Рики Колман. Не глядя в стакан, Фич отпил из него. Поставил на стол и рукой промокнул усы. Она наблюдала за каждым его движением. «Но здесь можно кое-что поискать», — сказал он. «Фич, ну почему вы все время играете со мной? Либо у вас что-то есть на нее, либо нет. Либо вы мне сообщите свою информацию, чтобы я могла, в свою очередь, сообщить ее Николасу и помочь ему добыть ее голос. Либо сидите тут на своих материалах и ждите, прыгнет Рики к вам в лодку или нет». Ну, скажем, это темная личная тайна, которую она очень хотела бы скрыть от своего мужа. Ну, а от меня, Фич, зачем вам ее скрывать? сердито сказала Марли. Разве мы не вместе работаем? Да, но я не уверен, что мне следует прямо сейчас открывать вам ее. Прекрасно, Фич. Это что-то в ее прошлом, да? Роман, аборт, наркотики? Я подумаю. Ну подумайте, давайте играть дальше. И я поиграю. Что насчет Мили? Фич дрогнул, но старался поддерживать видимость полного хладнокровия насколько много он может ей сообщить. Интуиция подсказывала ему, что нужно сохранять осторожность. Они снова встретятся завтра и послезавтра, и если он решит, что это возможно, он расскажет ей и о Рике, и о Миле, и, быть может, о Лонне. «Не спеши», — сказал он себе. «На Миле ничего», — ответил он, думая о том, что в этот самый момент бедняга Хоппи томится в большом черном лимузине с тремя агентами ФБР и, вероятно, уже рыдает. «Это точно фич?» Неделю тому назад Николас встретил Хоппи в коридоре мотеля возле своей комнаты, когда тот с букетом цветов и конфетами направлялся к жене. А они немного поболтали. На следующий день Николас заметил Хоппи в зале суда. У Хоппи было совсем другое выражение лица, заинтересованное. Почему это он вдруг на четвертой неделе процесса так заинтересовался им? Зная, что Фич участвует в игре, Николас и Марли предполагали, что каждый присяжный является потенциальным объектом его влияния поэтому Николас наблюдал за всеми. Иногда, когда в мотель прибывали посетители или когда они разъезжались, нарочно околачивался в коридоре. Постоянно подслушивал разговоры в комнате присяжных, а во время былых, послеобеденных прогулок по городу мог одновременно слушать три разговора. Он делал заметки по поводу всех, кто был причастен к суду. У него даже имелись для каждого прозвища и кодовые имена. То, что Фич пытался воздействовать на Милли через хоппи, было лишь догадкой. Они представляли собой такую милую, дружную и наивную пару, что Фич вполне мог устроить им западню с помощью одного из своих хитрых приемов. Разумеется, точно, на Милли ничего. Она странно ведет себя, соврала Марли. Замечательно подумал Фич: значит, она попалась на заброшенный им крючок. Что думает Николас о Ройсе о последнем запасном? Белая шваль совершенно тупой им управлять нетрудно. Этому типу дать пять кусков, и он наш. Еще и поэтому Николас хочет устранить Сейвела. С Ройсом будет легче справиться». Обыденность ее рассуждений о взятках грела сердце Фичи. Сколько раз во время предыдущих процессов он мечтал о таком ангеле, как Марли, маленьком спасителе, который, работая на него, прибрал бы к своим недрогнувшим рукам всю жюри. Это было просто невероятно. «А кто еще мог бы взять взятку?» — нетерпеливо спросил он. «Джерри в системных обстоятельствах. У него масса игорных долгов, плюс на носу развод с финансовыми осложнениями. Ему нужно тысяч двадцать». Никола с ним еще не договорился, но к концу недели договорится. «Это грозит большими расходами», — сказал Фич, стараясь выглядеть серьезным. Марли громко рассмеялась и смеялась до тех пор, пока Фич не выдавил из себя хилую улыбку по поводу собственной шутки. Он только что пообещал ей 10 миллионов и уже истратил на защиту около двух. Но его клиент в общей сложности стоил более 11 миллиардов. Некоторое время они сидели, не обращая внимания друг на друга. Наконец Марли посмотрела на часы и сказала. «Пишите фич. Сейчас половина четвертого по восточному времени. Деньги вы переведете не в Сингапур. Я хочу, чтобы 10 миллионов были помещены в Хенва-банк на нидерландских Антилах и чтобы это было сделано немедленно». «Хенва-банк?» «Да, это корейский банк. Деньги пойдут не на мой счет, а на ваш». «У меня нет там счета. Вы откроете его по телеграфу». Она достала из сумки, сложенные в четверо листы бумаги, и бросила их ему через стол. Вот формы и инструкции. «Сегодня уже поздно», — сказал он, разворачивая бумаги. «А завтра суббота». «Заткнитесь, Фич. Прочтите инструкции. Все пройдет как по маслу. Если вы точно, выполните их. Для привилегированных клиентов «Хенва» открыт всегда. Я хочу, чтобы деньги к концу недели были там, на вашем счету. Как вы узнаете, что они туда дошли? Вы покажете мне подтверждение, которое получите. Деньги для отвода глаз полежат на вашем счету недолго, пока жюри не уйдет на совещание, а потом перейдут из «Хенва» на мой счет. Это должно произойти в понедельник утром. А что, если жюри вынесет вердикт раньше? «Фич, поверьте, пока деньги не попадут на мой счет, никакого вердикта не будет. Обещаю вам. А если по какой-то причине вы попытаетесь нас надуть, обещаю вам, что вердикт будет в пользу обвинения. Суровый вердикт. Давайте не будем об этом. Давайте. Все тщательно продумано, Фич. Не мешайте нам. Просто делайте то, что вам велят. Начинайте переводить деньги немедленно». Уэндалл Рор орал на доктора Гантера целый час. И когда он закончил, В зале не было человека, у которого не были бы взвинчены нервы. Сам Рор, похоже, оставался самым спокойным среди присутствующих, потому что травля, которую он устроил, самого его не волновала ни в малейшей степени. Остальным же все до смерти надоело. Пятница, почти пять часов, еще одна неделя прошла, и впереди маячили выходные в ненавистной есть Судью Харкина беспокоило жюри. Присяжные совершенно очевидно устали и были раздражены. Им наскучило сидеть в заперти и выслушивать речи, которые их больше не трогали. Адвокатов они тоже беспокоили, потому что не реагировали на выступление свидетелей так, как требовалось. Нельзя сказать, что присяжные нервничали. Они просто, словно бы, отсутствовали. Либо сидели с ничего не выражающими лицами, либо щипали себя, чтобы не уснуть. А вот Николаса состояние его коллег вполне устраивало. Ему было на руку, чтобы они вконец вымотались и оказались на грани взрыва. Взвинченной толпе нужен лидер. Во время позднего дневного перерыва он подготовил письмо судье Харкину, в котором просил не прерывать заседание в субботу. Этот вопрос они обсудили за обедом, на что потребовалось всего несколько минут, так как Николас все заранее обдумал, и все ответы у него были готовы. Зачем им сидеть по своим норам в мотеле, если можно вместо этого сидеть в луже присяжных? По крайней мере, так этот марафон поскорее закончится. Остальные 12 с готовностью поставили свои подписи под письмом, так что у судьи Харкина не было выхода. По субботам суд заседал редко, но такие случаи бывали, особенно когда жюри подвергалась изоляции. Его честь спросил у Кейбла, что тот планирует на завтра, и Кейбл уверенно предсказал, что завтра защита закончит допрос своих свидетелей. Рор заверил, что обвинение не станет представлять контрдоказательств. О том, чтобы работать еще и в воскресенье, не могло быть и речи. «В понедельник после обеда судебные заседания должны быть завершены», обнадежил присяжных Харкин. «Защита закончит завтра. В понедельник утром адвокаты выступят с заключительными речами. Я ожидаю, что еще до полудня в понедельник вы получите дело. Это все, что от меня зависит, друзья». В ложе присяжных вдруг все заулыбались. Раз показался свет в конце туннеля, они готовы потерпеть друг друга еще два выходных. Ужин был заказан в известном своими свиными ребрышками на вертелах ресторане на берегу залива. И в предстоящие три дня каждый вечер разрешались четырехчасовые персональные визиты. Сегодня, завтра и воскресенье. Судья отпустил присяжных с извинениями. После того, как жюри удалилось, судья Харкин снова собрал адвокатов и два часа обсуждал с ними около дюжины разных проблем.